«Купаешься, чадо?» — ехидно спросила его темнота из-под кустов. Левон Родмирович, с горечью вздохнул Середин, — «откуда ты взялся?» «Чай ты мне не чужой. Должен же я был посмотреть, что у ученика моего с таким сложным обрядом получится? Река жизни в мире одна течет, так что не заблудился». — Можешь еще раз назвать меня неучим, ворон? — выпрямился во весь рост в середину. — Накрылось мое заклинание? Не сработало? — Ан, постой! Из темноты под кустом высунулась рука с поднятым пальцем. — Журчит что-то? А мне мерещится? — Не знаю. Сейчас посмотрю. Олег бросил вещи на берег, прошел выше по руслу. Нагнулся над камнями возле пышных кочек-косокий. — Опа! А тут ручей какой-то впадает. Широкий, кстати, почти как река. реке. — Разве это широкий чада? сказал со своего места ворон. — Отпомню, при князе Святославе Владимировиче ручей был так ручей. Тут на нем от выселок на холме и до сего места восемь мельниц стояло. Поручай так с тех пор и крикали всеми мельничным. Подожди, Ратмирович, не стал выдаваться в странную арифметику учитель Олег. Если тут такой полноводный поток впадает, то ниже его выходит самая обычная река течет. Магического в ней, почитай, ничего и не остается. И тебе так кажется, чада, рассмеялся старый колдун. Электрическая сила. Средин поспешно наносил руками из русла к берегу реки камни и песок, разровнял ногой горку, избегал за вещами, потом за догорающими свечками на мост, быстро изобразил на получившейся насыпи солнечный крест, знаки стихии, расставил свечи, наскоро повторил заговор. Почти прогоревшие во время первого обряда свечи тядили и норовили вот-вот погаснуть. А потому ведун лихорадочно сгреб вещи и землю с цветком и кинулся в мелкую узкую протоку, не разбираясь особо, что там впереди. Разумеется, на мелководье его обняла не вода, а тина, перепутала ноги руки, Едва не вырвала мешок, закружила, заметала, потянула, понесла, Несколько раз обо что-то ударила и выкинула на жесткие стебли камыша. Олег, шепотом ругаясь, попытался встать на ноги, провалился по колено, огляделся. Впереди стояла стена кустов и деревьев. Сзади колыхалось на ветру целое поле хвоща а все, что дальше, тонуло в непроглядной тьме. Почесав в затылке, ведун решил, что во мраке ломиться не весть куда, через кусты, дело неблагодарное, а хвощ обычно растет на мелководье, а потому откинулся обратно на спину, положил мешок на грудь, толкнулся ногами, выбрался на воду и, скользя по хвощам, стал пробираться вдоль камышовых зарослей. Получалось не очень споро. Ноги то и дело цеплялись за водоросли, и их приходилось шумно выдергивать. Мешок норовил скатиться при каждом резком движении. Однако попытки встать заканчивались еще хуже. Ноги проваливались глубоко в ил. Продвигаясь, середингадал, чем это кончится. То ли ила будет становиться все больше, и он заберется куда-то непролазное болото, то ли мелководье сменится открытой водой и придется отправляться вплавь, плавь, неведомо куда. Однако боги выбрали для него третий вариант. Заросли хвоща оборвались вместе с застоявшимся илом, но глубина на открытой воде оказалась ему всего по грудь. Одно выстилала мелкая галька. Так что, подняв мешок над головой, Олег побрел к берегу. Или, учитывая кромешную темноту, просто туда, где мельче. А если на слух, то туда, откуда доносился ровный гул, словно от непрерывного мчащегося мимо тепловоза. Вскоре высокие темные тени на фоне чуть менее черного неба подсказали, что впереди лес. Немного ругнувшись, Успевший изрядно продрогнуть, молодой человек повернул влево и, шумно расплескивая воду, пошел вдоль берега, пытаясь высмотреть просвет. Кроны раздвинулись метров через двести. Середин, обрадовавшись, направился в просвет и внезапно был сбит с ног широким стремительным потоком. Едва не лишившись в очередной раз своих вещей, Он кое-как переплыл в неожиданной препятствии, оказался на изрядной глубине, повернул к берегу, ругаясь уже в полный голос. Удерживать мешок над водой у него больше не получалось, и хотя ткань была непромокаемой, через горловину наверняка что-то допросачивалось, скорее даже зачерпывалось. Нагонец ему удалось выбраться на мелководье. потом выйти на каменистый берег из какой-то слоистой породы. Продолжая тихо ругаться, середин ладонями стряхнул с тела капли воды, отер волосы и развязал шнур мешка. Первым делом достал меч, огладил клинок. С оружием все было в порядке. Уже хорошо. Он отложил главную свою ценность, вытащил пакет с одеждой, дотянул штаны, влез в рубашку. Слева и чуть сверху затопали шаги. На дорогу лег красный трепещущий свет. Олег торопливо схватился за меч, сделал пару шагов вперед. Путники были бородаты, в кольчугах и шлемах. Трое со щитами и копьями, еще двое держали факелы. Увидев середина, все они резко остановились, опустили копья, факельщик крикнул. «А ну! Меч бросай. Не обольщайтесь, ребята. Улыбнулся Ведун. Вас всего пятеро. Кто вы такие? Откуда взялись? Это ты, кто таков? Чаще всего меня зовут просто Ведуном, однако родители нарекали и Олегом. Степенно ответил Середин, искренне радуясь облику воинов. По приказу князя русского. Я очищал от ведьмы Тверской тракт, да она меня, зараза, в воду сбросила. Так кто вы такие, откуда взялись? — Стража, есмь Изборская, — хмыкнул факельщик. — Плеск странный в озере услышали, источник священный проведать решили. Мало ли чего в полуночи сотворится, в Данито, каковы я ныне. — Изборск? — Как мог, натурально выразил удивление Середин. Вот это да! Лихо она меня зашвырнула. Теперь добрый месяц обратно добираться. Подождите, так это что? Словенские ключи? Олег опустил оружие. Они самые. Так, подождите. Он положил меч на мешок, стянул рубаху, направился к стене, из которой ныне били не ключи. А обильные водопады стал хватать ратом воду из разных потоков. Ратники, подняв копья, я першись на них с усмешкой наблюдали за поведением нежданного пришельца. К подобному зрелищу они были привычны. К ним за чудом со всей Руси люди не первый век приходили. Хороша водица. Довольный собой вернулся к вещам Олег. — Надеюсь, я ни одного источника не пропустил? — Девичьих слез превыше всех источников испил, — сообщил факельщик, и стражники засмеялись. Вода из девичьих слез, как известно, обещала женщинам страстную любовь и скорое замужество. — Значит, судьба такая, — не стал обижаться ведун. — Так чего? «Вы меня тут бросите, а ли приютите все же?» «Приютим, не сомневайся», — пригладил бороду факельщик. «Не столь часто гости к нам из озера вылазят. В порубе до утра посидишь, а после разберемся». «У вас там сина хотя бы есть», — поинтересовался Олег, собирая вещи. «Соломой обойдешься, меч отдай, недозволено». — Это уж нет, — тут же вскинул оружие ведун. — Или я иду в пору вместе с добром, или мы расходимся прямо здесь. Не нравится мне, ратники, что по ночам за стенами крепостей или лагерей своих гуляют? А прок Опрок-то тебя от меча в клети подземной. Олег многозначительно улыбнулся. — Ладно, посадник утром решит. Не стал бы стрять спора факельщик. Пошли.